Я проснулась за час до полуночи, уже привыкнув просыпаться по ночам и не спать до рассвета. Проснулась сама и несколько секунд лежала, пытаясь понять, что не так. Определённо что-то шло вразрез с устоявшимся режимом, но я не сразу поняла, что именно. Лишь спустя некоторое время осознала: меня никто не разбудил. Часы в гостиничном номере перевалили за четверть двенадцатого, но ни лорда Арнелла, ни лорда Давернеца не наблюдалось. Изумлённая до глубины души, я поднялась, накинула халат и осторожно открыла дверь в гостиную. О, мне понадобилось всё моё мужество. Лорд Арнелл был там. Мрачный, осунувшийся, уставший. Он сидел, держа в одной руке чашку с чаем, что в его внушительной ладони казалось существенно меньше своего размера. Второй переворачивал листы в толстой синей папке, сосредоточенно читая её содержимое. Меня дракон не увидел, скорее почувствовал. Секундная задержка, и, повернув голову, Арнелл взглянул в мои глаза и произнёс. «Доброй ночи, Аннабель. Благополучие в любое время суток». Я поднаторела в драконем этикете. Дракон усмехнулся краем губ и произнёс очевидное. «Если вы собираетесь продолжить благое дело о крылении драконьего народа, вам следует переодеться». Кивнув, я проследила за тем, как он переворачивает очередную страницу, и позволила себе поинтересоваться. Что вы читаете? К моему искреннему удивлению, Арнелл не стал увиливать и ответил честно. Отчёт о политической карьере Карио. Осторожно подойдя ближе, я перегнулась через стол, заглядывая в папку. Написано, оказалось, столь заковыристым почерком, что я не сумела разобрать ни слова. А есть что-то интересное? спросила, пытаясь скрыть собственное неудовольствие от невозможности прочесть самостоятельно. Лорд Арнелл поднял голову, пристально посмотрел на меня, затем молча развернул папку ко мне, и два записи оказались под правильным углом, почерк стал вполне удобочитаемым. Присев на край стула, я посмотрела отчёты, выводы, карьерные этапы, что были сухо и сдержанно расписаны, характеристики, предваряющие каждое карьерное повышение. И вернула папку дракону, не найдя в ней ничего для себя интересного. Вас не интересует карьера Карио? Вопрос задан с некоторой насмешкой. Не вижу причин, по которым она должна была бы меня интересовать, ответила несколько резко. Дракон пристально посмотрел на меня, однако вопросов задавать не стал, сообщив лишь: "Карио пользуется полной поддержкой обрядней". Мне неизвестно, сколько времени потребуется на его уничтожение, поэтому на настоящий момент я рассматриваю вероятность поиска союзников. Не уверен, что мне стоит связываться с императорской семьёй, обратнее представляется мне куда более надёжным вариантом. Что вы скажете на это? Я встретил его взгляд с вызовом. Ещё прошлой ночью он был близок мне, как никто на свете, но уже на рассвете уничтожил даже призрак близости, использовав цепь А в полдень растоптала любую симпатию к себе столь жестоко обойдясь моей матерью. Что между нами было сейчас? Моя ярость, мой гнев, моя боль, а чем обоснованная злость, но вместе с тем наличиствовала и объективная необходимость противостоять герцогу Карево. Смирившись с неизбежным, я спросила: "Лорд Арнал, когда вас обучали базовым принципам управления, вы уделили внимание такому аспекту, как получение контроля над общественным мнением. Вопрос был не лишён оснований, так как в Эстернадоне общественное мнение было категорически не на стороне своего градоправителя. Дракон, отметив нечто странное в моём поведении, сконцентрировался на мне, а потом ответил несколько отрешённо: "Нет, подобное не входило в программу моего обучения. Прискорбно, но ожидаемо". была вынуждена признать я секунду я сходила в свою спальню открыв чемодан нашла лекции по экономике и с ними вернулась к напряжённо ожидающему меня мэру села всё так же напротив открыла толстую тетрадь в которой почерк тоже был весьма далёк от искусства каллиграфии и найдя нужную тему зачитала деманда активацион этапы продвижения продукта или товара в массы простите Лорд Арнелл определённо не имел понятия, о чём идёт речь. Подавив тяжёлый вздох, объяснила: "Маг профессия специфичная, и она предполагает умение мага продавать свои товары или же услуги. Поэтому мы на протяжении четырёх курсов уделяли значительное внимание изучению основ рыночного взаимодействия, увеличению способов сбыта и иным методам, которые могли бы пригодиться нам в будущем для успешных продаж". С лёгкой улыбкой лорд Арнелл заметил: звучит крайне странно. Неужели магу недостаточно подать объявление о своих услугах, к примеру, в газете? По есть таком случае газет на всех магов не хватило бы, подавив улыбку, сдержанно ответила я. Ко всему прочему, лорд Арнольд, репутация мага дело серьёзное и ответственное, а объявление в газете это шаг для уже отчаявшихся. Хороший маг всегда сделает так, что информация о нём будет передаваться из уст в уста. а очередь из жаждущих помощи клиентов образовываться с раннего утра. Однако, так было ранее. С появлением герцога Карио всё изменилось кардинально, и, насколько мне известно, ни один из выпускников нашего потока не отправился бы, так сказать, в вольное плавание. Мы были разобраны и трудоустроены ещё до окончания университета. Скорбно вздохнув над нашими университетскими мечтами о свободе и самостоятельности, Я продолжила. Фактически деманда активация это создание устойчивого спроса. Правильный подход ко всем этапам продвижения своих услуг в массе обеспечивал мага работы на ближайшие 15-20 лет. Полагаю, Карио использовал нечто подобное. Итак, первое это опера привлечения внимания. Имелось ли что-то подобное? Лорд Арнольд медленно перевернул папку и, начав с самого начала, ответил: Да и мелость, оказавшись на границе империи и понимая, что как бастард, он не сможет занять достойное место в человеческом обществе, Карио сделал ставку на кланы оборотней. И обратил на себя их пристальное внимание, открыто заняв позицию офицера, защищающего интересы оборотней. Он вступился за оборотня, нанёсшего побои офицеру гарнизона и доказал, что это было самозащитой, а не нападением. Так даже он поднял вопрос о правах оборотней. «Что ж, пока сходится», — заключила я. «Следующим этапом должно было быть РЭМ, интерес. Экономической стратегией в качестве вызова интереса используют личностные характеристики и те качества, которые одинаковы для продавца и приобретателей товара или продукта». Задумчиво изучив несколько последующих отчётов из синей папки, лорд Арнелл остановился на одном из них и подтвердил. «Статья в местной газете об офицере Каррио». Информация о том, что он был отвергнут императорской семьёй и является чужим в обществе офицеров гарнизона. «Был отвергнут, как и оборотни. До Карио они находились в столь же ущемлённом положении», — подытожила я. Таким образом, он подчеркнул их схожесть и вызвал повышенный интерес к своей персоне. Кивнов Арнелл спросил, «Что дальше?» «Вот он», — сверившись с конспектом, ответила я. воля желания. Желание, желание обратить сотрудничать с Карио по причине родства и общности интересов, положения схожих взглядов. Перевернув ещё несколько листов с отчётами, драконки внул и произнёс: "Запрос на возможность смены представителя империи в совете племён обротни запросили Карио". Неудивительно, он использовал классическую схему деманда активация. Старая проверенная система, которая всегда работает без сбоев, с грозной иронией констатировала я. Дальше. Почти приказал лорд Арнол. Нецеси туда, потребность, прочла я в конспекте и добавила уже от себя, вероятно, оказавшись в совете, Каре убедил оборотней, что жизненно необходим им, и без него они не получат ни признания в империи, ни достойного их положения. Таким образом, сформировав у махо оборотни потребность в нём. Дальше. Я по виноюсь уже почти команде прошла. Агры, действия. Карио не заставил оборотней действовать в своих интересах, несомненно. Но всё же оборотни заняли активную политическую позицию, согласились на переезд в столицу, стали личной гвардией для начала самого Карио, затем императора. Лорд Арнелл выслушал меня молча, затем захлопнул синюю папку и глухо спросил: "Анабель?" А где я мог бы получить подобную информацию? Мне хотелось высказать что-либо крайне обидное в духе «ступайте, поучитесь», но передо мной сидел дракон. Я знала, что он уже прошёл обучение и стажировался в парламенте. Правда, я не помнила в верхней или нижней палате. В любом случае имелось одно неприятное «но». «Вы дракон?» «Мне это известно». Холодно ответил «дракон». Я понимаю, что известно, но тут дело в другом. И мы, и оборотни во многом руководствуемся эмоциями. Поэтому технологии, подобные, деманда, активация, он работает на нас. Но в случае с драконами вы руководствуетесь отнюдь не эмоциями. Холодный разум и расчёт — вот присущие вам черты. И с вами подобные технологии. Не став продолжать, я умолкла. Лорд Арнелл молчать не стал. «Вы правы, Аннабель, мы другие». Но сейчас мне предстоит играть на поле Карио, а значит, следует изучить правила его игры. Итак, где мне найти нужную информацию в максимально короткие сроки? Я понятия не имел об этом. Драконы жили обособленно, и два ли здесь имелись человеческие учебники подобной тематики? Да ещё и такие, где информация подавалась бы достаточно сжато и конкретно. И тут я посмотрела на свой конспект. Несколько мгновений на принятие решения и быстро перелистнув тетрадь, Я вырвала несколько последних страничек и молча передала конспект дракону. Благодарю, сдержанно кивнул он. Не могу не спросить, что было на тех страницах, что подверглись столь безжалостному отрыванию? Личное, холодно ответила я и, поднявшись, проследовала к камину, куда безжалостно выбросила листы, где в деталях было нарисовано моё подвенечное платье. ему так и не суждено было появиться в реальности. Оно осталось лишь в мечтах, тоже давно выброшенных, за ненадобностью. И вот я стою и смотрю на языки пламени, поглощающие рисунки, записи, планы, огонь, поглотивший всё. Она быль. Отрешенно наблюдающая за сгорающими в пламени листами, я не заметила, в какой момент лорд Арнелл оказался стоящим за моей спиной в самое что ни на есть неприличной близости. Что с вами происходит? Странный вопрос. Три шага я оказалась на противоположной стороне от камина и, развернувшись, холодно взглянула на дракона. Холод, отстранённость, скрытый гнев. Тихо констатировал градоправитель Вестернадона, пристально глядя на меня. Я чем-то провинился перед вами, мисс Ваерте? Ну уж нет. Я в этой игре больше не играю. Мне хватило с лихвой профессора Стэнтона. «Всё замечательно, лорд Арнелл». Я даже улыбнулась, но не уверена, что улыбка и близко соответствовала подобию доброжелательности. «Да и в чём бы вы могли провиниться передо мной? Вы бесповоротно считающий благородство недостатком. Вы право, мне стоит переодеться. А вам держаться от меня подальше». Когда я уходила, его взгляд ощущала всем телом. Но никакие взгляды и слова не могли отменить главного совершённых им действий. И мне было плевать, какими мотивами руководствовался этот дракон. Существуют действия, за которые невозможно простить. И он их совершил.